Глава 18. Задание парда. Срок все ближе, Эланда, вкратчиво произнесла гигантская кошачья тень, вытянувшись на стене рядом с высоким зеркалом. «А Наследник все так же недоступен для меня. Но мы сами виноваты. Меньше всего я ожидал, что он примет помощь белой ведьмы. "Его можно понять", призналась Оланда. "Очень скоро для него все закончится. Он напуган происходящим. Для успешного выполнения обряда необходимо, чтобы он сам принял свое наследие". Два раза я вселялся в него с его же разрешения, так что почва подготовлена. Но теперь теперь нужно заставить его избавиться от проклятого оберега. Я уже просила Тессу помочь, но девчонка пока упорствует. Так попроси еще раз. Она была влюблена в наследника, но он не принял ее чувств. Девчонка обижена, а даже в Аду нет фурии страшнее, чем отвергнутая женщина. Не все так просто, мой повелитель. Она увлеклась другим. Тесса счастлива и не вспоминает о прошлом. Значит, нужно лишить ее этого счастья, пророчала тень пантеры. Но сделать это грамотно и с умом, чтобы она сама согласилась помочь нам. Понимаю. Я все сделаю, не беспокойся. Она уже идет сюда, я это чувствую. Тень медленно растворилась в воздухе, а Иоланда уселась в большое кресло, устланное звериными шкурами. Тесса постучала в дверь, затем настороженно заглянула в зал. "Тёмная госпожа", тихо произнесла она, опустив глаза. "Входи, девочка моя", поманила её женщина. "Ты знаешь, зачем я пригласила тебя?" "Наследник" прошептала Тесса. — Нам все еще нужна твоя помощь. Но я же говорила, голос девушки дрогнул. Я не хочу делать этого. Я люблю Никиту и дорожу нашей дружбой. Это твой долг перед пардом, жестко заявила Иоланда. Твой отец хотел этого. Но я не хочу. Для меня это слишком сложно. Если вы прогоните меня, я пойму и уйду, но не смогу предать нашу дружбу. Кав, девчонка. Иоланда поднялась с кресла. Думаешь, я не справлюсь без тебя? Мы сами сможем схватить его в любое время, но ты должна помочь нам. Тем самым ты докажешь свою преданность стае, ведь в последнее время у многих возникли сомнения на этот счет». Правда? испугалась тесса о чем ты думаешь отдаляешься от стаи от своей семьи ты стала редко появляться в клубе и кшаешься чёрт знает с кем Вы сами просили меня подружиться с наследником и его ближайшим окружением но я не просила тебя влюбляться в него моя любовь к никите давно в прошлом теперь я встречаюсь с другим И это тоже большая ошибка с твоей стороны. Видела я объект твоего увлечения. Этот парень даже не оборотень. Но он все обо мне знает. У нас все будет хорошо. Мы недолюбливаем метаморфов. Они и волоска истинной пантеры не стоят. Так считаете только вы, и старейшины Парда. Молодое поколение оборотней вполне лояльны. Что? Скипела Йоланда. В зале повеяло таким холодом, что девушка испуганно сжалась. "Не держи мне теса. Во имя Парда я делала такие вещи, которые тебе в самых страшных ночных кошмарах не приснятся. Вы не можете встречаться с людьми, а тем более с метаморфами. Вам не следует разбавлять свою кровь. Сила оборотней должна сохраняться в Парде. Я просто хочу быть счастливой, тихо произнесла девушка, опустив голову. Я люблю Илью, и он любит меня. Если ради него мне придется уйти из Парда, я сделаю это. После смерти отца меня здесь почти ничего не держит. Девушка развернулась И вышла из зала, не дожидаясь ответа изумленной Иоланды. "Ну, хорошо же", процедила сквозь зубы женщина. "А я еще хотела все решить по-хорошему. Ты сама напросилась. Ты что-то задумала?" На стене вновь возникла тень пантеры. Девчонка решила показать зубы. Придется поставить ее на место ответила женщина в чёрном. И кажется, я знаю, что нужно сделать. Давно бы так, усмехнулся призрак. Наконец-то я узнаю свою Еоланду. Еоланда подошла к зеркалу и вытащила из складок одеяния небольшой стеклянный куб красного цвета с золотистыми узорами по бокам. Положив его на ладонь, она нажала на несколько граней, иероглифы на стенках куба вспыхнули ярким огнем. следующее мгновение фигуру женщины окутала неясная темная дымка, и она легко втянулась в зеркало. Тесса выбежала из клуба Кошачий глаз с силой хлопнув дверью. Ее просто трясло от злости и возмущения, а еще от страха. Она всегда знала, что Иоланда сама тьма, но лишь теперь поняла, как ее пугает эта женщина. Стать предательницей и заманить Никиту в ловушку этого она точно делать не собиралась даже ради парда пантер. "Проблемы?" спросил вдруг кто-то в темноте. Та вздрогнула и обернулась. Илья обнял ее и прижал к себе. Девушка крепко обняла его в ответ, уткнувшись лицом в шею парня. Ей сразу стало легче. Так приятно было просто обнять любимого человека и не думать больше ни о чем. — "Да ничего", прошептала она. "Как же я рада тебя видеть". "Что-то случилось?" озабоченно повторил боец небольшое недоразумение. Давай поскорее уйдем отсюда, я хочу развеяться. Тогда у меня есть отличное предложение. Не уйдем, а уедем. Илья с довольной улыбкой сделал шаг в сторону, и Тесса ахнула от восторга. Перед ней стоял большой черный мотоцикл. Новый. Новый. Давно мечтал сменить машину, и сегодня вот исполнил свое желание. «Хочешь прокатиться. Конечно, хочу. Илья сел на мотоцикл и махнул рукой подруги. Тесса подошла, не спеша, восхищенно разглядывая новый, блестящий мотоцикл. Илья надел на голову черный шлем, затем протянул ей такой же. Не будем нарушать правила безопасности, улыбнулся он. Тесса надела шлем, Уселась на мотоцикл позади парня и крепко обхватила его за талию. Железный конь, громко взревев, сорвался с места. Тесса ощутила резкий рывок, но в следующее мгновение у нее дух захватило от восторга. Она ладонями почувствовала, как напряглись мышцы на животе бойца, когда он вырулил из переулка и направил мотоцикл вниз по ночной улице. От бешеной скорости у нее все внутри сжалось, но ощущение было скорее приятное. Мимо быстро проносились машины и здания, мелькали фонарные столбы, Илья и Тесса словно неслись по воздуху. Девушка вдруг поняла, что вопит от радости и восторга, не в силах сдержать эмоции. Хорошо, что Илья ее не слышит. Она вдруг отчетливо поняла, что любит этого парня. Какое счастье, что и он любит ее в ответ. Только с Ильей она была счастлива и свободна. Как хорошо, что Никита не стал с ней встречаться. С ним все было бы по-другому. Он обортин. А тесса поняла, что ей всегда хотелось встречаться с обычным человеком, жить Обычной жизнью и ощущать себя обычной девчонкой, а не перевертышем, зависящим от фас луны. Что не делается, все к лучшему, так говорил ее отец. И теперь она была с ним согласна. Боец. Илья. Сильный, симпатичный, забавный, а еще очень добрый. У него замечательный характер. И он так похож на нее. такой же порывистый, тоже горазд необдуманные поступки, но именно это ей в нем и нравится. Как и Тесса, он любит животных и ненавидит любую несправедливость. Они словно созданы друг для друга. Ради него она готова на все. даже навеки проститься с родной стаей, если Оборотни будут на этом настаивать. Отныне у нее начнется новая жизнь. Мотоцикл несся по ночным улицам Санкт-Петербурга. Они быстро приближались к центру мегаполиса. Пролетели мимо выставочного комплекса Купол мира, ярко освещенного клуба Красный дракон, мимо десятков модных бутиков и ресторанов, с сияющими неоновыми витринами. Тес прижалась к широкой обтянутой кожаной курткой спине Ильи и закрыла глаза. Ей хотелось полностью отдаться приятному чувству и больше ни о чем не думать. Это ее парень, и она во всем может на него положиться. С ним она не обязана соблюдать строгую иерархию клана пантер, исполнять приказы Иоланды. С ним она может быть самой собой. А что если ей в самом деле уйти из парда? Пожалуй, это не такая уж плохая идея. Мотоцикл немного сбавил скорость. Теперь они мчались мимо зеркальных стен небоскребов в деловом центре города. Тесса открыла глаза и выглянула из-за плеча бойца. Их мотоцикл отражался в бесконечном множестве зеркальных панелей. Вдруг ей показалось, что одно из зеркал впереди дрогнуло и будто пошло рябью. Какая странная игра света и тени. Мотоцикл поравнялся с окном, и девушка поняла, что ей показалось. Тесса и илья даже не заметили, как из зеркальной стены в полуметре над землей Высунулась черная рука, из которой стремительно вытянулись нечеловечески длинные, острые как лезвие, стеклянные когти. Они ударили в переднее колесо, насквозь прошили мотоцикл вместе с ногой парня, и мгновенно исчезли. Илья дернулся и издал душераздирающий вопль. Тесса никогда не слышала, чтобы парни так кричали. Все произошло в долю секунды. Мотоцикл резко рванулся вправо, и его на полной скорости швырнуло в стеклянную витрину. Тесса тоже закричала от страха. Они на всей скорости врезались в стекло и разнесли его вдребезги, ввалившись в вестибюль большого магазина одежды. Девушка слетела с мотоцикла и ударилась о стену плечом и затылком. Шлем оказался очень кстати. А мотоцикл опрокинулся набок и с грохотом заскользил по гладкому полу. Тесса с трудом стянула с головы шлем и застонала от боли. Ее руки были покрыты многочисленными порезами. Куртку заливала кровь. Вокруг с криками и визгом носились продавцы и покупатели. Кто-то истерично требовал вызвать скорую помощь. Илья Тесса поднялась на ноги, и, покачиваясь, заковыляла к заглохшему мотоциклу. Всё её тело горело огнём. Под кожей разливалась обжигающая боль. Девушка с трудом передвигала ногами. Опрокинутый мотоцикл она уже видела, но где же боец? Приблизившись, Тесса с ужасом поняла, что всё плохо. Мотоцикл сшиб несколько стоек с одеждой. рядом валялся целый ворох платьев. Из-под них бежали струйки крови. Ноздри девушки расширились словно у дикого зверя. Она приблизилась на негнущихся ногах и отбросила в сторону окровавленные тряпки. Под ними лежал Илья. Он был без сознания. Тесс холодея, склонилась над парнем, чтобы понять, насколько сильно он ранен, и закричала, схватившись за голову. Машина скорой помощи оказалась у разгромленного магазина очень быстро. Илью погрузили на носилки и увезли в больницу. Тесса словно в тумане наблюдала за происходящим. Вскоре приехали полицейские. Они начали опрашивать очевидцев. Они влетели прямо сквозь окно, слышала девушка обрывки разговоров. Столько крови, парень сильно пострадал. Его так изрезало. Услышав адрес больницы, Тесса повернулась и выбежала из магазина. Она плохо помнила, как оказалась в клинике, как несколько часов ждала в приемном покое, пока Илье делали операцию. Когда к ней наконец вышел врач, она была в такой прострации, что не сразу поняла, о чем он спрашивает. "Ты его девушка?" донеслось до нее, словно издалека. "Да", кивнула Тесса и залилась слезами. "Его девушка?" Позвони его родителям, они должны приехать. хорошо. Как он? Мы сделали все, что могли, но ногу спасти не удалось. Что? Пришлось ампутировать ему правую ногу, пояснил врач. Чуть выше колена. Ее практически оторвало при аварии. Разрез такой чистый, словно кто-то его мечом рубанул. Больше Тесса ничего не слышал. Илье ампутировали ногу. Это его убьет. Он обожал спорт, всегда жил полной жизнью, а теперь что ждет его дальше? Тесса не представляла, что будет с Ильей, когда он придет в себя. И не хотела представлять. Неожиданно в больнице появилась Иолاندا. Она вошла в приемный покой, приблизилась к Тессе и обняла ее. будто и не было никакой ссоры. Я приехала, как только узнала, произнесла ведьма. Это все так ужасно. Но я рада, что ты не пострадала. Как он? «Все плохо. Ему ампутировали ногу. Теперь он калека. Это убьет его. Какая жалость, дорогая, всплеснула руками Оланда. Тесса разрыдалась, закрыв лицо руками. Иоланда ласково погладила ее по плечу. Ничего, главное, он жив. Парень крепкий, справится. Правда, ему придется сильно изменить свою жизнь, если, конечно, ты не поможешь ему снова стать полноценным человеком. "О чем вы?" вскинула голову Тесса. "Есть способ решить эту проблему. Твой парень может вернуть себе ногу. Но только если ты согласишься помочь нам. Вы снова за свое. Ему отрезали ногу. Как я могу все исправить? Ты знаешь о способностях оборотней к регенерации не понаслышке. Подобного не происходило очень давно, на такие случаи в истории известны. Даже если пантера лишится конечности, при последующем превращении утраченное отрастет вновь. Это правда. — изумилась тесса. Но как такое возможно? Это связано с особой силой вожака, самца альфы, с магией нашего парда. Но мы снова возвращаемся к той же проблеме. Если наследник обретет могущество прородителя Иллариона, он сможет обратить Илью в оборотня, так же как недавно обратил свою приятельницу Наталью. При первом же превращении в пантеру твой покалеченный парень полностью восстановится. И когда пантера снова станет человеком, утраченная конечность вернется на прежнее место. Вы меня не обманываете? Тесса вытерла слезы. Это чистая правда, можешь спросить у старейшин парда. Я не враг тебе, Тесса. Зачем мне лгать? Если Ульрион Черноруков вернется в этот мир, твой парень станет оборотнем, как и ты. И тогда члены стаи примут его как своего. На тебя больше никто не будет смотреть косо, осуждая твой роман с метаморфом. Случившееся с вами ужасно, но ты действительно можешь все исправить. Что вы хотите, чтобы я сделала? Да ничего особенного, Эоландо удовлетворенно улыбнулась. Наследник сейчас не доверяет мне. Он не подпустит к себе ни меня, ни кого-либо из старейшин, но ты всегда вызывала у него доверие. Тебе всего-то и нужно, чтобы приблизиться к парню и сорвать с него оберег, который он всегда носит на шее. Но почему именно я? Это задание, которое дает тебе твой парт. Стая сомневается в твоей преданности. Ты должна ее доказать. Убеди всех что ты достойна своей семьи. И Что тогда, всхлипнула Тесса, что произойдет? — Поможешь нам, поможешь своему Илье? Вот и все. А Никита? Что будет с ним? Он получит силу, о которой многие оборотни и мечтать не смеют, исполнит свое предназначение. У мальчишки великая судьба, но он напуган и не осознает своей выгоды. Поэтому наша задача лишь слегка подтолкнуть его в нужном направлении. А подтолкнешь его именно ты, принцесса Пантер. Возродившийся альфа будет тебе благодарен, и ты вернёшь себе высокое место в иерархии парда. Ну, хорошо. Я согласна, скрипя сердце, кивнула Тесса. Согласна. Лишь бы Илья был снова здоров. Она точно знала, что позже проклянёт себя за это, но в данный момент просто не видела другого выхода.